Уэберли прощальным взглядом охватил свой кабинет, влезая в твидовое пальто. Это одеяние, как и все принадлежавшие Уэберли костюмы, протерлось на локтях почти до дыр, а возле правого лацкана была неуклюже залатана дырочка, разумеется, прожженная пеплом сигары. — Во вторник выйдите на связь, — распорядился начальник уходя. Как только суперинтендант покинул помещение, Линдли ожил, словно по мановению волшебной палочки. В ту самую секунду, когда за Уэберли затворилась дверь, Линдли с неожиданным проворством скользнул к телефону и набрал номер. Он ждал ответа, ритмично барабаня пальцами по столу и хмуро поглядывая на часы. Прошла почти минута, и лицо инспектора, наконец, расцвело улыбкой. «Ах, голубка, ты меня ждала!» — промурлыкал он в трубку.